23-й день. Грустный. Огромное свинцовое туча надвигается на Шанхай, готовясь разразиться грозой с молниями и раскатами грома, чтобы тропическим ливнем очистить городской воздух от смога и смыть пыль со асфальта. Антон тоскливо смотрит в окно. На экране планшета включен отрывок из "Семнадцати мгновений весны", где Тихон сидит в раздумье среди берёз. Из стоящей на столе звуковой колонки льётся задушевный голос Кабзуна. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклоняясь до земли. Руслан садится в кресло, дослушав песню, картинно изображает озабоченность и рассуждает. Депрессия, агрессия, лудомания, лимиренция, ностальгия это не только красивые слова, это анамнез твоего состояния. Пытаясь подбодрить печального друга, Руслан в интернете подбирает подходящий клип, вставляет в ухо наушник, сначала насвистывает финскую народную мелодию, а потом напевает весёлую песенку. В жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается зло, и если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло. Раздаётся звонок домофона. Руслан напрягается, подносит палец к губам, но Антон спокойно подходит к двери и открывает её. Забежав на кухню, лингвист хватает большой нож для разделки мяса и выглядывает из-за кухонной двери. Сдерживая смех, Антон забирает у курьера пакет и захлопывает дверь. Разозленный Руслан грозится ножом. «Предупреждай в следующий раз, каналья!» «Ладно, ладно, пошутил», — смеется Антон. «Не будем ссориться». «Скажи спасибо, что я знаю хорошую пословицу. Дурак любит ссориться, а умный мириться». «Спасибо». Антон открывает пакет. Внутри лежат три книги на английском, китайском и русском языках. Краткая история науки тебе про научные открытия, перевернувшие мир. Передашь по случаю отцу, ему как историку будет интересно. Игрок для Кианг. А белый Шанхай о русских эмигрантах в этом городе мне. Решил остаться, ухмыляется Руслан. Я верю в Россию. И свои челны с камой на Шанхай с Янцзы никогда в жизни не променяю. Если Кианк не попросит. Лингвист берёт Белый Шанхай, листает. Про Юла Бриннера здесь есть? Помнишь великолепную семёрку? Смотрел. И книгу читал про него, которую написал его сын Рок. Юли Бриннер из Владивостока переехал не в Шанхай, а в Харбин. Потом уже в Голливуд. Нет, до этого он выступал в цирке и пел с цыганами в Париже. А в Америке учился на актёрских курсах племянника Чехова. Стол звездой бродвейских театров и получил Оскара за главную роль в фильме Король и я. Рассказывая Антон на смартфоне в YouTube находит видео, включает Bluetooth, делает звук на колонке громче и подпевает Юлу Бриннеру. Простой конец, простой нелепый случай. Холодный взгляд и тайная вражда. Но вот уж день промчался чёрной тучей, и вот уж мы чужие навсегда. Окончен путь, устала грудь, и сердцу хочется немножко отдохнуть. Ушли мечты, ушла и ты, ведь нам с тобой теперь не по пути. Не, не напасту, усмехается Антон и включает трансляцию из коттеджа. На экране телефона гостиная, в которую входят инспектор Ян В и его помощница Ниу. Пришли по нашу душу, комментирует Руслан. Ты видел, что она в броне? Пора и нам прислушаться к совету, Лоис. Это баба-агент, а нам стрёмно будет ходить по улицам в жилете. Полиция точно заинтересуется, придётся потом объясняться. Ну, можно же присмотреть какой-нибудь лёгонький варик. Я нашёл тут большой магазин охотников и рыболовов, в нём есть отдел для охранников, в котором продают всякие броники. Давай прокатимся, может, выберем какой-нибудь». Если полиция задержит меня из-за бронежилета, я вряд ли отверчусь. Я не такой изворотливый плут, как ты. Да и лень куда-то тащиться в такую погоду. Ну, моё дело предложить. Обеспокоенный Руслан быстро одевается и уходит. За окном сверкают молнии и гремит гром. Расположившись за столом в гостиной коттеджа, Нил включает ноутбук. Пришёл ответ от DEA. ДА. Читай, просит инспектор. Нил открывает письмо. Благодарим вас за проницательность и оперативность. Одна из десяти найденных вами яхт пересекала с линией движения китайского контейнеровоза, всегда после него, а затем заходила в одну и ту же марину. Мы выявили номера телефонов владельцев, которых бывали в этой марине исключительно в день прибытия яхты. Таких оказалось несколько. Один из них владелец яхты, другой подозрительно богатый рыбак. После следующего пересечения курса корабля и этой яхты мы подготовим ей достойную встречу. Так-то оно так. Только неизвестно, скоро ли теперь будет следующая поставка. Сомневается Ян Вэй. Пока три шайки из Кундуза, Гонконга и Лос-Анджелеса не разберутся, кто стащил героин, завоза не будет. Важно перекрыть трафик. Если мы не прихлопнем всех этих дельцов, они организуют новый трафик по новому маршруту и заодно усилят конспирацию. Все эти организационные расходы скажутся на стоимости порошка. А для калифорнийской богемы чем дороже кайф, тем престижнее его потребление. С таким и коммунизм явно не построить, усмехается Ниу. В ситуации, когда от каждого по способностям, каждому по потребностям достичь не удастся. Многие люди хотят хоть в чём-то достичь превосходства над окружающими. Под проливным дождём Сафаров неторопливо едет по городу, разговаривая по громкой связи со строгим отцом и безутешной мамой. Подъехав к охотничьему магазину, прощается с родителями и ставит ливан на парковке так, чтобы выехать с неё без разворота. В магазине Руслан долго и тщательно перебирает и примеряет бронежилеты. Выбрав лёгкие и прочные, и покупает два телесного цвета: один себе, другой большего размера другу. С пакетами садится в машину и уезжает. Спустя некоторое время у того же магазина паркуется тёмный легковой фургон. Из него выходит охотник в медицинской маске и водитель, немолодой китаец. В магазине они сразу направляются к витринам под вывеской Сафари. В первой витрине, где представлены охотничьи винтовки из разных стран, висит рекламный постер со львом, в соседней с носорогом, в третьей со слоном. Побродив вдоль витрин, наёмник указывает водителю на Ремингтон с оптическим прицелом для охоты на слона. Дополнительно просят купить подствольный лазерный целеуказатель, высокое крепление для оптики и патроны магнум. Индеец непроизвольно потеряет плечо, вспоминая сильную отдачу винтовки при стрельбе такими патронами. Пока водитель оформляет документы на винтовку, охотник покупает чехол, бинокль и небольшой набор инструментов, расплатившись наличными. Они также подъезжают к магазину стройматериалов, в котором индиец покупает трубку из пенополиуретана для теплоизоляции водопровода. Антон в окно созерцает вечернее небо и тёмную реку, отражающую иллюминацию небоскрёбов. В гостиную входят Руслан с пакетами и выкладывает бронежилеты. Инновационный кевлар с керамикой. Эта штука согреет мою душу. Надеюсь, и тебя немного успокоит. Вот этот побольше для тебя. Тут уж не знаешь, что лучше. Шансы, что убьют, уменьшатся, а что полиция обратит внимание на бронежилет и арестует, увеличится, рассуждает Антон. Твоё дело, не хочешь не носи. Сомневаюсь, что надену, но за заботу спасибо, гедонист. Я разговаривал с родителями. Отец пытается помочь нам вернуться. Он договорился на завтра о нашей встрече с консулом. Киан отключила сотовый, но шансы, что позвонит, ещё сохраняются.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 А не счастлив и если счастлив я. Хорошо хоть думать, что я на китайском курорте отхожу от стресса. Что-то не везёт тебе в любви, сочувственно усмехается Руслан. Наверное, понадеялся на вариант, где перспектив не имею. В отношении Кианка-то следовало предвидеть, инженер. Похоже, в твоей голове что-то недоработано. Раз твой компьютер из затёлки готов остаться в опасном для жизни месте, станешь трупом, вы вообще стоять не будет. По-моему, ты преувеличиваешь возможности гангстера. Отсюда твоя паранойя, отмахивается Антон. Это называется сам пугаю, сам боюсь. Гангстер зол немеренно на нас за то, что мы его искупали. Тебе-то хорошо, он видел меня, а не тебя. А у меня, когда я не в силах что-то изменить, развевается чувство обречённости. Слушай, давай вместе вернёмся. Отец обещает найти хорошего адвоката, выкрутимся как-нибудь. А пока придумаем, что будем плести на допросы в Душанбе. Ты с таким упоением врешь, усмехается Антон, поэтому придумай что-нибудь себе сам. Чтобы хорошо соврать, необходимо вдохновение, а врать нам надо одинаково. Лично я собираюсь домой через Москву. Может, и мне тогда с тобой? Ведь когда-то была одна страна. Из-за развала Союза у нас война началась, а у вас экономика рухнула. Столько людей пострадало. Как такое могло получиться? Твой отец наверняка лучше знает, но скажу свое мнение, если интересно. В 1917 году была правильная идея провести всероссийские выборы в учредительное собрание, которое определит государственное устройство России. Выбрали почти 800 делегатов, среди них большевиков оказалось меньше четверти. Если бы тогда коммунисты согласились с победой эсеров, политические основы государства были бы гораздо крепче. Но Ленинцы захватили Зимний дворец, разогнали временное правительство, а затем и учредительное собрание. Потом установили диктатуру пролетариата и пошли на унизительный сепаратный мир с немцами. Большевикам не хватило предвидения, чтобы осознать последствия своего желания разделить чужое добро на всех поровну. Землю, как провозглашали коммунисты, раздали, а вот урожай оставлять крестьянам никто, как выяснилось, и не обещал. Так Маркс и Энгельс советовали, уточняет Руслан. Из благих побуждений, конечно. И не они первые. Многие философы выдумывали идеальную общественную систему и предлагали переделать под неё человека. А надо бы наоборот, под человека, созданного природой, подстраивать систему и взаимоотношения. Сейчас уже гендер меняют скальпелем и гормонами. Значит, скоро и мозги будут управлять. Антон постукивает кулаком по голове. Хорошо, что при лени не стали, а не медицина была не способна к таким манипуляциям. Если не считать, конечно, эксперимента, описанного Булгаковым в Собачьем сердце. Сто лет назад наша революция и гражданская война отбросила страну на двадцать лет назад. Потом, после семидесяти лет советского эксперимента, все республики разбежались, а России пришлось еще тридцать лет потратить на свое возрождение. Перед сном Антон посылает Кианг сообщение. Девять.